Часть вторая. Записка номер 27. Дорогая Кира Степановна, рад вас приветствовать в обстоятельствах исполнения вами новых служебных обязанностей. Жду с нетерпением очной встречи с вами. Искренне надеюсь, что наши отчасти служебные отношения перерастут в плодотворное сотрудничество. Насколько я информирован, Евгения Львовна ушла в отпуск. Говорю, честно, без икивоков, ее хотя бы временное отсутствие мной воспринимается как творческий праздник. Объяснюсь, это несложно. Как вы сами видите, я занят составлением заявки на литературовеческое исследование, посвященное классическому роману Федора Михайловича Достоевского, 1821-1881 годы Преступление и наказание. 1865-1866 годы. В настоящей работе я опираюсь на различные положения моих прежних исследований, но в первую голову на оригинальный тезис и публичной лекции, прочитанной прошлой осенью в музее квартире писателя в Кузнечном переулке. Она называлась Как у Достоевского получается. Работа над заявкой в той мере, в какой она замышляется, требует жертвенной самоотдачи, бескомпромиссность которой в данных условиях мне, боюсь, не по плечу. Я благодарен Евгении Львовне за принципиальное разрешение излагать свои мысли на предоставленной ею бумаге. Меня больше радует, чем смущает профессиональный Отдаю себе в этом отчет интерес Евгения Львовны к моим представлениям о предмете. Было бы странно, будь оно по-другому. Благодарность за любые знаки поощрения. Все это время я не терял надежды увлечь ее некоторыми неизученными аспектами в известных пределах, открытыми мне. И представьте себе, увлекал? Это достоверно известно, однако одно серьезное, для меня серьезное ограничение, к сожалению, оказалось непреодолимым препятствием в моих поисках. Евгения Львовна, следуя какой-то методе, не дозволяет мне рассуждать и мыслить с позиции того, кем я на самом деле являюсь. Мне запрещено изъявлять мое истинное существо по широкому спектру всевозможных практик. Вообще говоря, В это попадает все, что так или иначе связано с моей жизнедеятельностью. Вот эта работа над заявкой книги, к сожалению, не является исключением. Я понимаю, таков лечебный метод Евгения Львовны, но позвольте выразить к нему отношение. Метод порочен, по-своему репрессивен, короче, я против. Говорю об этом с болью в сердце, потому что честно пытался приспособиться к оздоровительной системе Евгения Львовны. Не получилось. Не вышло. А ведь мне труда не представляет большого. Поставить себя на место Евгении Львовны, ее коллег, на ваше место, Кира Степановна, я способен посмотреть на себя чужими глазами. Зачем отрицать? Есть и есть особенность, на себя обращающая внимание. Вопрос, какую ценность ей придавать. Глядя на себя взглядом позиционированносторонним, я не вижу в себе того, что моему самосознанию вменяется как сверхценность. Здравое рассуждение по этой проблеме, сейчас демонстрируемое для вас, по-моему, лишь подтверждает верность моего взгляда. В широком смысле мы ведь тоже с вами коллеги. Вы и кандидат наук, и я кандидат наук. Кто же виноват, что науки разные? Евгения Львовна, если верить ее словам «доктор наук», допустим, оставим в стороне субординацию. Мы же не в армии. Что-то мне подсказывает, вы должны понять меня, Кира Степановна. Вот вы, и я в этом почти уверен, не станете на манер Евгения Львовны высматривать гипертрофию там, где ее нет. Рассматривайте в этом ключе, например, мою память. Память у меня вполне обычная, и напрасно Евгения Львовна находит нечто исключительное в том, что я способен цитировать «Километрами Достоевского». О преступлении и наказании знаю почти целиком наизусть. Особенно впечатляет ее моя память на рукописные редакции романа и на то, что принято называть подготовительными материалами. Свод их, достаточно полный, издан в седьмом томе полного собрания сочинений, а также в литературных памятниках, но вряд ли вам эта книга знакома. Толстая, толстая книга в известные времена, она изымалась из библиотек за участие в ней художника-невозвращенца». А то, что древние греки знали наизусть Илиаду, это Евгению Львовну совсем не смущает? Была такая профессия, не знаю, есть ли сейчас актер-декламатор. В юности самому довелось побывать на одном выступлении. Актриса средних лет, сидя на сцене в кресле, читала наизусть роман какого-то финского автора. Поверьте, далеко не уровня Достоевского. Я сам был поражен. Как она сумела все это запомнить? А главное, зачем? Теперь меня это не изумляет. Хорошо, пусть мои доскональные знания текста называются теперь гипертрофия памяти. Да, память моя избирательна, но мало ли гипертрофий в живой природе, отнюдь не считающихся отклонением. Не помню слова, каким называется это. Хвост павлина, гигантские рога оленя-самца из той же области величина, вернее... Речь идет конкретно о длине. И это за последние годы меня больше всего поразило в естествознании. Длина сперматозоида. Мухи-грозофилы. Вы, конечно, относитесь к этому просто как к научному факту. И слово «то» мною забыто, разумеется, знаете, но я, далекий от биологии, специалист в других областях, был искренне поражен, когда прочитал в Википедии «5 сантиметров». Умельчайший из мух. 5 сантиметров. Сантиметров. В тысячу раз длиннее человеческого. Это не укладывается в голове. Простите за отклонение, Кира Степановна. Видите сами, Достоевским не исчерпан мой интерес к тому, что творится вокруг. Да, возможно, пример некорректен. Одно дело видовые или родовые свойства, а другое дело индивидуальные, как в моем случае. Пусть будет так. Я индивид и хотел бы видеть к себе полноценные отношения, обусловленные моей индивидуальностью, Кира Степановна. В свое время Василий Васильевич Розанов, величайший знаток Достоевского и волей судьбы, законный супруг его эксцентричной подруги, не побоюсь добавить любовницы, писал, что чувствует литературу как штаны. «Я мог бы повторить то же самое о преступлении и наказании. Я ощущаю... Как две брючины их. Одна преступление, другая брючина — наказание. То есть в совокупности те же штаны Аналогично. И все же не буду так говорить, потому что мой случай сложнее. Позвольте вам заметить, что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из подобных лиц. Довелось мне здесь повидать всякого. И Ленина, и Солженицына, и Горбачева. Кем, я себя полагаю, вам должно быть известно. Вы ведь читали предыдущие пункты заявки на книгу. Мои записи на отдельном листке, изъятые из-под матраса, вам тоже уверен, доставлялись для ознакомления. Оцените, до чего можно довести человека. От человеческого облика, особо подчеркиваю, я не открещиваюсь» но это не мешает мне оставаться при убеждении, нет, признании того, чем я являюсь в первую голову, романом Достоевского «Преступление и наказание». Объяснить трудно. Считайте я что-то вроде среды обитания образов Достоевского. Я то, в чем образы Достоевского находят свое бытие. Идеи, замыслы, помыслы его персонажей и даже необозначенных сущностей оживают во мне при первом же обращении к ним внутреннего моего взгляда. Я населен помимо всего даже теми из эфемерных, кому иным, Вниманием суждено заметиться лишь промельком возможности смысла. Но во мне им всем предоставляется свой ранг бытия, потому что, я повторюсь, я чувствую пульс жизни этого организма. Преступление и наказание до конца непостижимо, как до конца непостижим без скромности. Я сам в лучшей в этой своей ипостаси. Я и есть в лучшей своей ипостаси, «Преступление и наказание» Романа Достоевского. И вместе с тем, не сочтите за манию величия, вместе с тем нет на земле никого, кто бы лучше меня разбирался с этим, потому что я знаю, как у него получается. Как получился я. Заметьте, не автор романа и не герой ваш покорный слуга, но преступление и наказание как таковое В самом широком и глубоком, и, конечно, в самом высоком понимании смысла. Знаю, что есть в этом странное что-то, но ничего не в силах в себе изменить. Да и надо ли что-то менять? И я такой. Порой, мне кажется, вся беда в сложном названии текста. Был бы я идиот, или игрок, или даже подросток, это воспринималось бы проще. Простите, я немного устал, да и вашего времени отнимать не хочется. Надеюсь, мы скоро встретимся у вас в кабинете, где растет Мирт. Моя просьба проста. Позвольте хотя бы здесь, на письме, оставаться тем, кем себя ощущаю. Вам самой интереснее дело иметь с таким существом, с живым преступлением и наказанием, разве не так? Единственное, чем занимаюсь я тут, составлением заявки на книгу. Мое обращение к вам, по правде сказать, сбивает с ритма меня. В заявляемой книге этому тексту я места не вижу. Но сбить себе шаг я не вправе себе же позволить. Пусть настоящим прибережется место для чего-то иного, что пока не открылось, но непременно откроется мне. Главу в заявляемой книге обозначил бы соответственно так, а важном и не совсем очевидном.